Глава двадцатая. Проверка сил. Выехав из замковых ворот, я с трудом сдерживал себя. Меня просто распирало от бушующей во мне энергии. И происходящее было не только моим состоянием. Что-то перешло ко мне от моих коллег. Что-то мощное и бесстрашное. С глухим лязгом за спиной опустилась решетка, перекрывая проход в замок. Обратившись внутрь себя, увидел, что мои энергетические узлы буквально переполнены магической энергией. Что-то такое мне виделось в знаниях одного из странников, когда маг мог выдать намного более мощное заклинание, чем соответствовало его рангу. В голове сразу всплыли несколько мощных конструктов на уровне архимага. Только от уверенности, что я смогу сдержать мощь огромной стихии под контролем, у меня не было. На окраине поля, где начинались земли баронства, стояла огромная армия нежити. Но меня интересовал именно некромант, а тот прятался за спинами своих слуг. Магическое зрение точно показало, где он находится. Поэтому пришло время решить вопрос с ним одним ударом. Обращаясь к источнику и начинаю правой рукой прорисовывать в воздухе сложный конструкт, который всплыл неожиданно в моей голове. Он идеально подходит для мертвецов, из которых состояла большая часть армии некроманта. Если все получится, то вся нежить, лишенная души и искры жизни, обратится в камень. Вокруг меня сразу начинает трескаться земля, а коня приходится сдерживать, так как он начинает беспокоиться. А ведь это заклинание еще только на начальном этапе. Видя, что я начал готовить заклинание, армия некроманта бросается в мою сторону. Но они не понимают, что так и задумано. Заклинание мощное, но радиус его действия не такой уж и большой. Напитав конструкт магии Земли и живой, сдерживаю его, давая возможность как можно большему числу противников войти в зону его действия. Когда до меня остается 10 метров, отпускаю заклинание, напитанное кристаллами, которые я прихватил с собой. Эффект, как будто в том месте, где я стоял, ударили огромной кувалдой. Грунт подо мной просел на полметра, как и вокруг меня. На ближайшие сотни метров все, что находилось, просто сплющило в огромный блин, раздавив скелеты, адских гончих, поднятых и умертвий. А вот за этим радиусом из земли ударили сотни копий, пронзая свои жертвы и разрывая их изнутри. Теперь радиус поражения составил еще 300 метров. Но на этом удалении были уничтожены не все. Часть солдат его армии копья не задели, и я стал накапливать ману во второй контур заклинания и опять ждать, когда ко мне подберутся как можно больше противников. Само заклинание было именно защитным, и в нападении его использовать было невозможно. Вся суть его заключалась в непрерывной атаке на мага, который его использует. Конструкт сложный, и изменить его довольно трудно. Зато он включает сразу цепочку нужных заклинаний. Третий конструкт активировался, когда следующая волна подошла ко мне на десяток метров. Из левой руки распространилась сильная звуковая волна, похожая на хлопок при переходе самолета на гиперзвук. При этом к хлопку добавилось очень низкочастотное жужжание. Рука сразу онемела. Но я не опускал ее, держа направленный в сторону приближающихся противников, поведя ею вправо и влево. Выглядело это довольно устрашающе, ведь все попавшие под действие этого звука замирали, постепенно обращаясь в камень. Вместе с тем, как солдаты армии Некроманта попадали под действие моего заклинания, все сильнее чувствовалась боль в левой руке, а когда я взглянул на нее, то увидел, как она сереет и покрывается трещинами. Используя только одно заклинание, удалось уничтожить половину армии некроманта, а тот отозвал своих уцелевших солдат. Я видел стоящую на окраине леса фигуру, всю лучащуюся в черной магии и замершего рядом дракона, созданного из останков различных животных. Там не было единой составляющей, а куча разрозненной магии. Судя по всему, дракон вышел неполноценным, или магу не хватило сил, или он напутал что-то в заклинаниях, но в любом случае его стоило опасаться, и, вероятно, что следующий, кто нападет на меня, будет он. Опустив почти мертвую левую руку, приготовил следующее заклинание, полученное от странников. «Достаю правой рукой три кристалла, наполненные магией воды, ветра и света». Зажимая их в правой ладони и закладываю конструкт прямо в сжатый кулак. Это довольно опасная манипуляция сырой энергии, но сейчас мне нужно показать свою силу и возможность справиться с некромантом. Убить его в прямом сражении прямо сейчас я не смогу. На нем висит несколько сильных амулетов, которые были не видны раньше и которые он активировал, когда я атаковал его армию. Понятно, что он скрывал их, но раз решил использовать, то это означает, что он боится меня. В руке формируется большое ледяное копье, отчего правая рука начинает неметь. Затем я подкидываю его в воздух, а следом усилием воли отправляю его в сторону некроманта. «Конечно!» — он подумал, что я бью по нему, и спрятался за спину дракона, поставив сразу три щита. Понять его было можно, так как заклинания, действующие на такое расстояние из разряда уровня архимага, ведь до него было около 500 метров, да и до этого я показал очень высокий уровень заклинаний. Со стороны это смотрится еще более эпически. Навстречу огромной армии выезжает один маг на коне, нисколько не боясь ее, и за несколько минут уничтожает сразу половину этой армии, затем. формирует странное заклинание, пытаясь убить мага-противника, нисколько не переживая, что тот стоит в окружении огромной армии и еще с магическим големом высшего порядка. Мое сформированное копье врезается в грудь костяного дракона и взрывается вспышкой света, выжигая нечисть, стоящую рядом с некромантом. Созданный некромантом-голем рассыпается бесформенными кусками гниющего мяса и костей. Ближайшие к нему мертвецы падают, потеряв свою некротическую энергию. и скелеты осыпаются груды костей. В этот момент некромант дрогнул, и осуждать его за это я не могу. Окажись в его положении, я бы тоже не выдержал и отступил. Что он и сделал, только вот атаковать его армию сейчас было нельзя. Даже если мы и победим, то победа будет пирова. Да и, посмотрев на свои руки, понял, что магичить смогу еще не скоро. Левая рука практически онемела, а правая покрылась льдом. В магическом зрении было видно, что энергетические каналы рук перекручены и насыщены магическими энергиями, оставшимися после формирования заклинаний. «Конечно, обычные конструкты я смогу создать, ведь для этого не обязательно создавать их руками». Но вот подобные, созданные мною заклинаниями, формировать смогу только после полного излечения. Не дожидаясь, когда они полностью покинут поле перед замком, ногами разворачиваю коня и отправляюсь в сторону замка, стены которого полностью заполнены людьми, взирающими на нашу эпическую битву. Ворота передо мной поднялись, и ко мне бросился Курт. «Господин, мы готовы атаковать!» «Отставить атаку!» «Я не смог уничтожить всю армию, а только заставил ее отступить. Да и романту уцелел, поэтому дадим им возможность отступить и посмотрим, что они будут делать», — приказал я, проезжая мимо удивленных людей. Их тоже можно было понять. Такой силы даже я от себя не ожидал. Но и последствия для моего неподготовленного тела были довольно сильными. Когда подъехал к замковому дому и попробовал слезть с коня, то не удержал равновесия... И просто рухнул вниз, да и руки не смогли ухватиться за седло, но упасть мне не дали, меня сразу подхватили под руки. В покое его, лекаря! выкрикнула Ольга, а мой рассудок медленно погас, не дав сильнейшей боли в руках заполнить мое сознание. Очнулся я в полной темноте и долго не мог заставить себя открыть глаза, так как меня терзали смутные предчувствия. что мое тело могло серьезно пострадать от исполнения высшей магии такого уровня еще немного и я просто выжег бы себя полностью разрушив физическую оболочку не зря магами становятся далеко не все одаренные а архимагами и вовсе единицы но и поступить по другому в тот момент я не мог удар который я получил заглянув в другой мир стал для меня полной неожиданностью и воспринимался мной как предательство. Понятно, что ни у Алены, ни у Анны, других вариантов просто не было. Алена могла просто умереть, не дождавшись меня из-за разделяющего нас расстояния. Но Анна, как наследница княжеской крови, себе не принадлежит, и что скажет ей отец, то она и выполнит. Места для чувств в таких случаях не остается, и ее мнение могли не учитывать. хотя я и видел радость на ее лице. От этих воспоминаний в груди опять заболело, и это позволило окончательно прийти в себя. В комнате, где я лежал, было темно, на столе в углу горел магический светильник, а рядом, сидя в кресле, спала Ольга. Я посмотрел на девушку и только сейчас понял, какую боль нанес ей своей изменой, а ведь раньше даже не задумывался о своих поступках. теперь для меня нет ближе человека ни в этом ни в других мирах и эта мысль заставила меня многое понять почувствовав мой взгляд девушка вздрогнув пришла в себя долго смотрела меня в глаза после чего тихо спросила ну и зачем ты все это сделал смерти захотел нашло на меня лучше уж так чем разнес бы все тут в округе ответил я поняв что врать сейчас нельзя Девушка что-то чувствовала. По ней было видно, как она сильно изменилась за последние дни. А сейчас даже прядь седых волос была заметна у ее левого виска. «Как же с тобой тяжело. Вот почему ты не такой, как все? И почему я нянчусь, как с маленьким ребенком?» Устало спросила она, на секунду прикрыв глаза, после чего посмотрела на меня и сказала. «Может, расскажешь, что случилось? Ты чуть не погиб. Да и вообще, откуда у тебя такие познания?» Такая сила? Я получил силу не так давно, когда произошли все эти потрясения. Наша ветвь миров отделилась от основного древа жизни, и я получил силу и возможность исправить это. Получил вместе со знаниями, но моих знаний не хватает правильно использовать их, как и мой организм не может справиться с такими потоками магической энергии, ответил я. А почему ты вчера сорвался? Что случилось? Что вывело тебя из себя? — спросила Ольга. — Я тебе уже рассказывал, что у меня есть невеста, княжна из другого мира. Так вот, ее отдали завоителя, вторгшегося в их мир. А наложница, с которой нас связал магический обряд, забыла обо мне. Ей полностью стерли память, и теперь она не знает обо мне, и уж никогда мы с ней не сможем быть вместе. Все это я узнал одновременно и не смог сдержать себя. А тут как раз подвернулся. Некроман со своей армией. Вот я и решил выплеснуть всю свою злость на него. Да только переоценил свои возможности. «Значит, ты теперь совершенно свободен от своих обязательств?» «Ты тоже решила меня бросить?» — спросил я. «Очень хотела, но ты слишком сильно сблизился со мной, и выкинуть тебя из своего сердца не так просто, как я хотела бы». «Ты последний близкий мне человек в этом мире». «Если ты бросишь меня сейчас, то могу не пережить этого», — ответил я, напрягшись, а сердце внутри меня сжалось, замерев и ожидая ее ответа. Ольга поднялась и, подойдя, наклонилась ко мне, после чего несколько секунд смотрела мне прямо в глаза, а затем, наклонившись, поцеловала в губы. Я хотел обнять ее, но оказалось, что руки замотаны толстым слоем бинтов. «Тебе еще рано шевелить ими?» Новое мясо нарастет не скоро, пару недель тебе придется провести в постели, сказала девушка, остановившись и осмотрев меня всего, добавила. А теперь спи, раз все идет на поправку, я тоже отдохну. Пришлось потратить на твое лечение все силы, еще и резервы из кристаллов забрать. А что с армией некроманта? спросил я. Все нормально, он отступил и направился в другое оборонство. Правильнее сказать, позорно сбежал. «Поэтому спи спокойно и набирайся сил», — проговорила Ольга и оставила меня одного, выйдя из комнаты. Отношение девушки ко мне явно изменилось, она стала более закрытой, и что она чувствует сейчас на самом деле, понять было трудно. Если раньше я не обращал внимания на это, то теперь это причиняло мне боль. Потерять еще и ее я не мог себе позволить». Мысли постепенно перенеслись к событиям на поле боя, когда я смог сконструировать сложнейшие заклинания и активировал их. Будь я даже сильным магом и получи такое заклинание в свои руки, не уверен, что смог бы справиться с этим заклинанием. А значит, в моем теле произошли серьезные изменения, которые я не заметил. Конечно, до ранга Архимага мне еще далеко, но и слабым одаренным меня уже нельзя назвать. Знания, полученные мною, довольно опасны, и если я смогу их все освоить, то уверен, что стану самым сильным магом в этом мире. Только вот с этим нужно быть очень осторожным. Хорошо, что я принял решение надеть маску, и теперь никто не сможет связать меня с учеником Академии магии. Так будет проще добиться нужного мне результата. Да и для Ольги спокойнее. Нужно также подумать о присоединении еще нескольких баронств. чтобы получить титул герцога, а для этого нужно будет наладить связь с самой империей. Единственный, кто знает о нас с Ольгой, это капитан. Поэтому нужно помочь ему. Уверен, что сейчас у него немало проблем, и, возможно, его могут заменить в ближайшее время. Тогда откладывать это не буду, а отдохнуть можно и позже». Осмотревшись, понял, что без посторонней помощи мне не справиться, и крикнул «Есть кто тут?» Отворилась дверь и заглянул один из моих охранников. «Да, господин!» «Зайди, нужна твоя помощь», — сказал я. «Но баронесса Ольга просила сразу звать ее, если вам что-то будет нужно», — ответил нерешительно стражник. «Тут мелочь. Будить из-за этого ее не стоит. Зайди в комнату и подай мне со стола вот тот амулет. Он неактивный и вреда не причинит», — попросил я. Охранник осторожно подошел к столу и взял лежащий с краю амулет в виде металлического кругляша. «Положи мне его на грудь и иди, больше от тебя ничего не требуется», — приказал я. Когда остался один, обратился к своему источнику, разглядывая его и каналы, исходящие от него, внимательно. Источник заметно вырос и обрел плотность, как и исходящие из него каналы. Те, что шли к рукам, были сильно повреждены. Но, к моему удивлению, неплохо восстанавливались. А вот каналы, шедшие к груди, были в нормальном состоянии и крупнее остальных. Вероятно, в этом виновен кулон, вживленный в мою грудь. Именно через этот кулон я и собирался использовать амулет. Получив знания, нашел там, как усилить связь, используя кулон странника. Если присоединиться через него к амулету... то сигнал должен стать более устойчивым и распространяться на большее расстояние. Пропустив порцию маны через кристалл, напитал амулет и попробовал связаться с капитаном. «Краевский? Как тебе удалось пробиться через купол забвения некроманта?» — спросил он. «При желании это можно сделать, хотя не уверен, что кроме меня еще кто-то сможет это», — ответил я. «Что у вас там сейчас происходит?» Некромант оставил часть армии под стенами города и пошел захватывать вольные баронство с целью пополнить свою армию. По докладу разведки, баронство Дембровский уже пало, и все население обращено в нежить. Сейчас он должен быть под стенами вашего замка. Прости, но я пробовал предупредить тебя, однако связь не удавалось наладить. Задал вопрос капитан. Все нормально, его армию вчера разбили, он сам отступил, уведя ее остатки. «Уверен, что к нам он больше не сунется. Соседнее баронство я подчинил себе, и, надеюсь, там тоже дадут ему отпор. И раз вы сказали, что баронство Дембровски полностью уничтожено, то я могу его захватить?» «Захватить? Да что там у вас происходит? Тут все с ума сходят, готовясь к отражению атаки некроманта на город, а ты там все не успокоишься и планируешь захват соседнего баронства!» «Ну, а почему нет?» «Около восьми тысяч его мертвых солдат мы оставили под стенами замка, уничтожив его костяного голема, и напугали его до края. При этом наши потери всего несколько человек. Сил на захват баронства и на его заселение у меня хватит, как и достаточно большое количество боевых амулетов», — ответил я. «И куда он направился?» — спросил капитан, задумавшись на минуту. «Пока не знаю. Я слегка пострадал в сражении с ним». «Завтра постараюсь выяснить это. А пока могу переслать несколько картинок, что там за сеча была. К сожалению, саму схватку я не покажу. Такие секреты не принято открывать. А вот последствия их я сейчас скину. Подготовьтесь принять несколько образов», — сказал я и занялся подготовкой передачи воспоминаний. «Процесс непростой. Тем более нужна четкость воспоминания, и нельзя показать лишнее, чтобы не возникло ненужных вопросов». Первыми выбрал изображение раннего утра с кучами сожженных и убитых тварей под стенами замка. Затем передал картинку уничтоженной армии некроманта и впоследствии как был повернут костяной голем. Для этого пришлось достаточно сильно напрячься, но я справился, и, судя по длительному молчанию капитана, он впечатлился последствиями нашего сражения. «Впечатляет! Вы там не архимага случаем наняли!» — спросил он, уловив суть случившегося там. «Нет, но пару козырей в рукаве у нас есть. Лучше ответьте, что думаете о моем предложении захватить соседнее баронство Дембровски?» Задал я ему вопрос. «Ну, если хватит силы держать, то захватывай. В любом случае без жителей тот актив никому не нужен. Если еще забрать даром его и могут, то вот сражаться за него желающих не найдется». Так у тебя получится под рукой как минимум три баронства, а это уже титул графа, а при желании герцога. Все зависит от того, как подать. У тебя же там есть один город, и если дать ему вольно под твоим правлением, то можно и на герцога претендовать. Но ты должен понимать, что этот титул может выдать только король или император, а это требует наличия лояльных тебе людей в окружении императора и большого количества дорогих подарков». «Только под эгидой Императора ты сможешь получить один из этих титулов, а в столице сейчас происходят странные вещи, поэтому особо на это не рассчитывай», — проговорил капитан. «Ну, до этого еще далеко. Армия некроманта пока еще бродит по окрестностям, и пока существует такая угроза, нормального снабжения и торговли не будет, но и решать эту проблему в одиночку я не намерен». «У Империи достаточно сил, чтобы разбить его армию, но почему-то она не делает этого», — ответил я. «В Империи сейчас хватает проблем, не только внешних, но и внутренних. Из города отозвали один из легионов, часть магов, и отказались усилить гарнизон. Поэтому, как ты понимаешь, прямо сейчас атаковать армию некроманта просто некому. Но я рад, что у вас все хорошо, и вы смогли потрепать его армию». про ваш секрет я никому не говорил можешь на меня рассчитывать постарайся выяснить где сейчас некроманта его армия как только выяснишь прошу связаться со мной эта информация может очень серьезно нам помочь хорошо как только выясню сразу свяжусь тогда до завтра ответил я отключаясь от амулета